Глава тридцать девятая. Фу, ты чуть не забыла. Главное средство передвижения осталось у Гансика. Нет, не складной самокат. Магнитная карточка-ключ. Так, где она тут? Где-то тут, под скотчем, разумеется. Толстяк окончательно уподобился чемодану в аэропорту. У всех, наверное, случалась такая веселуха. Вы любовно замотали свой багаж специальной пленкой, превратив его в гигантскую личинку? А во время досмотра там высвечивается либо шампунь, либо маникюрные ножницы. В общем, все запрещенное для провоза в багаже. Потому что самое ужасно опасное. Где-то даже террористическое. И приходится, шипясь сквозь зубы санет Шекспиров, спарывать пленку и открывать чемодан. Вот так же и мне пришлось бы. Но обнаружилось, что мое подсознание оказалось предусмотрительнее верхней части сознания. И наматывая скотч, доступ в карман я оставила свободным. Обжаривать карманы неопрятного толстяка – это, знаете ли, занятие на любителя. Постоянно мешали складки одежды и жира. Но зато мои старания были вознаграждены неожиданным и весьма полезным бонусом. Помимо карточки я обнаружила портативный электрошокер. Оставалось только порадоваться, что мне попался именно этот трусливый Ганс, место которого за бухгалтерским столом, а не в охране секретного объекта. Нет, это ж надо, имея в арсенале кучу оружия спасать перед пуголом с отверткой. Нет, я не излишне самокритична. Сейчас я действительно мало похожа на женщину. Ее женщину во мне могли увидеть только такие обделенные типы, как местные самцы. Грязные, лохматые, в бесформенных мужских тряпках, да еще и прикладом автомата размахивает вместо сумочки. Обвешавшись с добытым арсеналом, я окончательно утратила половые признаки. Ну и фиг с ними, потом поищем. Хорошо идти по коридорам этого логова, зная, что за тобой никто не наблюдает. Я бы с удовольствием корчила по гримасы тупо таращившуюся дулом камер наблюдения. Но развлечения потом. Сначала дело. Ага, вот и дверь, ведущая в подвал. Если верить докладу Толстого, ну что ж, веди. Так, карточку в прорезь, толкаем дверь спускаемся по лестнице топой как можно громче. Я же ганс, долгожданный сменщик. Мне скользить бесшумным ниндзе было нельзя. Часть подвала, отведенная под карцер, была отделена мощной стальной дверью. возле которой и располагался пост охраны. Да, то ли Менгеля набрал в охрану от них разглядяев, то ли парни просто привыкли к спокойной жизни. Но откуда здесь чужие в этой глуши и расслабились? Ганс, потом тот тип из комнаты слежения, а теперь еще и этот бравый вояка. Свернулся уютным калачиком на полу, автомат прижат к груди плюшевым мишкой, слюни до пола свисает. Гроза злоумышленников, шок и трепет террористов. Но мои шаги он услышал, да. «Правда, только когда я приблизилась к нему почти вплотную. Но это не принципиально. Услышал же, даже глазоньки мутные открыл, даже успел проквакать недовольные. «Какого черта, Ганс, где ты шлялся?» И снова отрубился. «Да, не добровольно а кому сейчас легко?» И вообще с ним обошлись гораздо гуманнее. Долбить перекладом по башке не стали, всего лишь разряд электрошокера в шею. Жить будет, наверное. Я вот вытащила из его нагрудного кармана магнитный ключ, собираясь снова использовать его в качестве «сем-сем откройся», но, взглянув на набычившуюся дверь, нервно захихикала. Вместо привычного, уже высокотехнологичного замка здесь красовался здоровенный металлический засов Вообще-то, если задуматься, определенный смысл в этом был. Мало ли, вдруг вырубится электричество, все супер-пупер, замки каприсно упадут в обморок. А этот парень останется на боевом посту, фиг откроешь внутри. А вот снаружи, пожалуйста, легко. Вот же зараза, еле идет. И непринужденно. Уф, получилось. За дверью обнаружился темный узкий коридор, разделяющий два ряда камер. Пять с одной и пять с другой стороны. не густо А, впрочем, большого наплыва провинившихся здесь, видимо, не ожидали. Не говоря уже о заключенных. Зачем они, когда есть концлагерь? На дверях камер тоже красовались засовы. Ну что ж, это логично. Но воевать со всеми по очереди я не хочу. Уж больно плотно сидят поганцы. Не хочется тратить силы понапрасну. Как найти камеру Рыжего? Да очень просто. Я набрала побольше воздуха и затрубила во все горло, причем на немецком. «Петер, подъем! Хватит бездельничать! У нас еще много дел!» Пару мгновений было тихо, а потом из ближайшей камеры слева послышалось озадаченное. «Анна?» «Тень отца Гамлета!» — проворчала я, сцепившись в рукопашность с замком. Этот, к счастью, был не такой могучий, как главарь сдался быстрее. Я распахнула дверь и, подбочинившись, возмутилась. «Полюбуйтесь на него!» «Стоит, глупо таращится, а слабая и измученная женщина должна за него работать. Кто тут сильный пол вообще?» «А ты что? Знаешь немецкий?» «Но да, это самое большое потрясение для тебя», — усмехнулась я. «Надеюсь, нести тебя не придется, сам пойдешь». «Да, конечно, но...» «Блин, сколько можно торчать в ступоре, пора бы оттуда и вернуться. Мне нужен помощник, а не балласт». Ты продолжишь тупо пялиться и блеять, или все-таки поможешь мне освободить Нику и михара разозлилась я. — Стукнуть его, что ли? — Да, конечно. А взгляд и сменилась бешеной радостью. — Господи, Анна, ну как тебе это удалось? Или ты как Ника? — Слушай. — Давай я сложу песню о своих подвигах чуть позже, ага? И чтоб ты не расслаблялся особо, способностей дочери у меня нет. Меня просто не надо злить. — На, держи. Я протянула рыжему, осточерчевший автомат. «Надеюсь, умеешь им пользоваться?» «Умею». В светло-голубых глазах радость снова слегка подвинулась, уступив часть территории восхищению. «Ну ты даешь!» «Не люблю, знаешь ли, когда у меня пытаются отнять дочь», проворчала я, выходя из камеры. «Где-то тут еще Михар, он в отключке. Надо его привести в чувство. Без него мы вряд ли сможем освободить Нику». Я слышал, как кого-то притащили сюда пару часов назад. По-моему, он в соседней камере. — По-моему, тоже. Во всяком случае, мониторы с вашим изображением стоят рядом. — Ты что, в комнате слежения побывала? — В первую очередь. У вас ведь тут камера понатыкана на каждом шагу, я не человек-невидимка. Давай, открывай засов. Петр сделал это гораздо быстрее меня, но комплексовать смысла не было. Он все-таки мужчина, причем высокий и сильный. михар по-прежнему лежал на полу почти в той же позе. — Петр, ты же все-таки врач. Ты сможешь помочь ему очнуться? А зачем для этого врач? Пару раз пошлю по щекам и готово. Маккормик накачал его каким-то препаратом, чтобы Михар гарантированно провалялся в отключке как можно дольше. Это плохо. Рыжий склонился над парнем и в темпе осмотрел его. Так, серьезных повреждений нет, переломов нет, синяки, порезы, ссадины, особо на самочувствие сказаться не должны. Но без стимулятора он вряд ли очнется. Значит, нужен стимулятор. — Логично, — улыбнулся Петер. — Ну что ж, нужен, значит, надо пойти и взять его. — А где? — Вообще-то все свои разработки. Стивен хранит в специальной комнате сейфе. Доступ туда без его присутствия невозможен. — Значит, идем в гости к Стивену, — я направилась к двери. — Да погоди ты, — Рыжий перехватил меня за руку и укоризненно покачал головой. — Вот ведь терапыка. Нам не нужен маккормик. В моей лаборатории есть две ампулы с препаратом номер семь, приготовленные для тебя. А номер два, который был для Ники, есть? Одна ампула. Ей ведь вводили разбавленный. Тогда надо ввести именно его. Почему? А вспомни, что творила тогда Ника. Вполне возможно, что этот стимулятор усилил ее способности Индиго, пусть и на время. А Михар тоже Индиго. Ладно, пошли. Нет, не пошли, решительно сказал Петер. Ты оставайся с Михаром, а я и один справлюсь. Нечего нам вдвоем шастать. Насколько я понимаю, магнитную карточку ты раздобыла. иначе вряд ли сюда добралась бы. Дай ее мне. наверно в моих глазах что-то промелькнуло, потому что рыжий вдруг словно окаменел. Так, похоже, ты мне не доверяешь. Зачем тогда пришла освобождать? Скажите, пожалуйста, какие мы чувствительные!» — проворчала я, смущенно отвернувшись. «Мой инстинкт самосохранения, знаешь ли, не всегда согласен со мной. Он ужасный эгоист и не верит никому. Но мы с ним как-нибудь договоримся, а ты не рефлексируй». А давай делом займись. В любой момент мои шалости могут обнаружить. Ладно, я пошел, оттаял Петр. Не волнуйся, я быстрая. Моя лаборатория в этом же крыле на втором этаже. Там обычно охраны не бывает. Ты все равно не расслабляйся, а то снова придется тебя вытаскивать. А ты, между прочим, морковка довольно увисистая. Так и надорваться можно. Прошу без намеков на мой цвет волос. Засопил рыжий и вышел из камеры. А я осталась одна вместе с Михаром. И, рассматривая тело парня, еще больше захотелось уничтожить Менгеле. Богом он себя вообразил, творцом всего сущего. Вот он и натворил скотина нацистская. петр прав. Об этих существах там, в цивилизованном мире, не должны знать. В лучшем случае сделают из них ярмарочных уродцев, в худшем — все тех же подопытных кроликов. Их место только здесь, но без Менгеля и его подручных. Я так разозлилась на ублюдочного наци, что совершенно забыла маяться от мучительного ожидания с замиранием сердца прислушиваться к звукам снаружи. Поэтому и бросаться на шею вернувшемуся Петеру не стало, лишь отошла в сторону, уступая место возле Михара. — А как же возбужденно радостные вопросы! — Ну как? — проворчал Рыжий, вытаскивая из кармана шприц и ампулу. — Ты же здесь, а значит, все прошло без осложнений, — констатировала я, наблюдая за уверенными движениями Петера, вводившего в вену Михара стимулятор номер два. Но это не совсем так, – раздался от двери злорадный голос. Я, как чувствовал, специально решил ночевать на втором этаже. А ну, ручки медленно вверх и без глупостей. Курт!